Глава 85. Протащи меня по углям. Грейс. Я спускаюсь по лестнице часовой башни и, выйдя, сразу вижу, как дракон, резко повернув влево, впечатывается спиной в стену громадного здания библиотеки напротив сцены и, таким образом, впечатывает в неё и Хадсона. Я кричу и бегу со всех ног, чувствуя, как ужас заполняет каждую клеточку моего тела. Дракон огромен. Он по меньшей мере так же велик, как пять кроссоверов, стоящих бампер к бамперу, а здание построено из кирпича и камня. Если учесть, с какой скоростью он летел, то Хадсон никак не мог выжить. «Пожалуйста, Господи, хоть бы он выжил!» Дракон на секунду застывает на месте, как будто он ударился о стену так сильно, что теперь оглушён. И это плохой знак. Хоть бы он отодвинулся, отлетел в сторону, чтобы я увидела, что Хадсон дышит. Чёрт возьми, мне нужно просто увидеть его. Наконец дракон отлетает от стены библиотеки, и оказывается, что Хадсон каким-то непостижимым образом по-прежнему сидит у него на спине. Видно, что ему досталось, но он жив и, продолжает держаться, что, похоже, выводит дракона из себя. Он изрыгает огонь, яростно ревёт. Хуже того, он взлетает всё выше, набирает скорость и кружит, будто хочет ещё раз попытаться впечатать Хадсона в стену. Вряд ли Хадсон сможет выжить после такого удара, Если честно, я понятия не имею, как он смог выжить после первого столкновения со стеной. Но знаю, я должна придумать что-то, чтобы этого не случилось опять. Разумеется, репертуар доступных мне средств ограничен, так что вариант у меня только один. И я делаю то единственное, что могу придумать. Пускаюсь бежать в сторону библиотеки, вопя максимально громко. «Если этому дракону нужна я», а всё происходящее, кроме того, что сейчас он пытается убить Хатсана, свидетельствует именно об этом, то, само собой, отвлечь его лучше всего получится у меня. Мне надо просто привлечь его внимание. Это труднее, чем кажется, потому что остальные люди на площади бегут прочь от библиотеки, и я теряюсь в толпе. К тому же из-за того, что я двигаюсь против течения, На каждый мой шаг вперёд приходится два вынужденных шага назад. Это никак нельзя назвать быстрым продвижением. А между тем дракон уже закончил описывать петлю и быстро летит обратно к библиотеке. «Эй, стой! Я здесь!» — кричу я, подпрыгивая на месте в тщетной попытке привлечь его внимание. Когда это не срабатывает, я начинаю озираться в поисках чего-нибудь такого, что помогло бы мне выделиться. Но в этой обезумевшей толпе ничего не видно, в ней невозможно ничего сделать, кроме как пытаться с трудом пробиваться вперёд. Мне нельзя опоздать, мне нельзя опоздать, мне нельзя опоздать. Эти слова крутятся в моей голове, как мантра, бьются в моей крови, как боевой клич. Но как бы я ни хотела не опоздать, я боюсь, что всё равно опоздаю. И тут я слышу это. Звук трубы, перекрывающий крики толпы. Это Арибон, я это знаю. Я поворачиваюсь на звук и вижу его. Он стоит на крыше беседки в центре площади и играет на своей трубе так громко, как только может. Он пытается отвлечь дракона, и это срабатывает. Дракон сворачивается своего курса на библиотеку и начинает кружить над беседкой, изрыгая огонь. Но Арибон это предвидел и уже убегает прочь, повесив свою трубу на лямке себе на шею. Когда драконье пламя приближается к нему, он подбегает к краю крыши беседки и повисает на нём, после чего запрыгивает внутрь. Через несколько секунд, когда я подбегаю к беседке, звонкие звуки трубы раздаются снова, оглашая ночь. Похоже, драконам звуки трубы не по вкусу, потому что теперь вид у этого дракона — ещё более обозлённый. Он явно не забыл, что на его спине сидит Хадсон, поскольку он продолжает извиваться и взбрыкивать, пытаясь сбросить с себя нежеланного седока. Но он также настолько зациклен на звуках трубы, что больше не пытается впечатать Хадсона в стену здания. Что ж, это почти победа. Во всяком случае, на какое-то время полной решимости не допустить, чтобы от этого дракона пострадал кто-то еще, поскольку его вендетта определенно направлена на нас с Хадсоном. Я жду, что он направится прямиком к беседке, прямиком к арибону, а затем делаю то единственное, что могу сделать в этой ситуации. Я становлюсь между Арибоном и драконом и жду продолжения».